Глава девятая. Паруса несбывшейся надежды. Для утвердительного ответа достаточно лишь одного слова «да». Все прочие слова придуманы, чтобы сказать «нет». Дон Аминадо. Италия. Наши дни. Ваше Преосвященство! Лора Сальвини смотрела на сидящего перед ней мужчину. Портрет был почти закончен. Но что-то не давалось ей, ускользало. Не нравился общий тон и правая рука. Ей казалось, что она сделала ее слишком крупной, надо бы уменьшить. Эту руку она уже переделывала несколько раз, но результатом довольна не была, хотя старалась. Лора знала, что бывают такие моменты, когда зацикливаяшься на какой-либо художественной детали и не можешь выполнить ее как следует. то ли безмелкие толкают под руку, то ли идет сигнал, что здесь не все в порядке и нужно обратить внимание на подспудные процессы. И вот, кажется, ей дан такой сигнал. На сотовый поступило сообщение. Краем глаза Лора посмотрела на дисплей и нахмурилась. Встреча сегодня в шестнадцать ноль ноль. Она напряглась, что принесет эта встреча. Ведь от нее так многое зависит. Теперь она уже точно не могла сконцентрироваться на своей модели. Кажется, кардинал это тоже понял, потому что на его лице появилось странное выражение, смесь недоумения и раздражения. «Простите», — слетела с губ Лоры. «Ничего». Она машинально бросила взгляд на часы. Оставалось десять минут до конца сеанса. Кардинал подошел к своему портрету и некоторое время смотрел на него. Похож, мне нравится. Вот только Лора замерла. Ей казалось, что сейчас он скажет про руку, которая выглядит несколько нелепо, но услышала другое. Выражение глаз слишком усталое. Я, наверное, выгляжу таким утомленным, и он улыбнулся. но улыбка быстро сошла с лица так же, как и появилась. — Ваше Пресвященство, постараюсь исправить. Лора тоже улыбнулась. Я, конечно, пошутил. Но если удастся исправить, мне будет приятно. Хотя как это сделать, ума не приложу. Домой Лора возвращалась порядком разбитая. Оставалось два часа до встречи, и можно было привести себя в порядок. И прежде всего отдохнуть. Просто лечь на кровать и постараться отключиться от всего. Предстоящая встреча была важна и следовала настроиться на нее. Полчаса она лежала и перебирала в памяти приятные воспоминания. Затем душ, холодный, яростный, бодрящий. Она вышла из него, обернувшись полотенцем, и посмотрела на себя в зеркало. Выражение глаз было тревожным, словно она ожидала от жизни какого-то подвоха. Открыв гардероб, Лора выбрала серые брюки, белую блузку и бело-голубой жакет до середины бедер. Одевшись, она посмотрела на себя в зеркало. Бит ей понравился, вот только взгляд был по-прежнему тревожным и напряженным. Она улыбнулась сама себе, но беспокойство в глазах не исчезло. Кафе, где была назначена встреча, находилось в укромном месте среди домов на окраине города. Она пришла за десять минут до встречи просто чтобы настроиться на нее. Было тепло, солнце приятно грело, но в этом угадывался некий обман. Все больше набирала силу зараза, которая носила странное название COVID-19. Похоже, она носила всеобщий характер, проникая через границы, которые вдруг оказались такими хрупкими и проницаемыми. Лора подумала, что это болезнь, яркое свидетельство уязвимости мира, его непрочности и иллюзорности. Мир вдруг оказывался некой иллюзией, которая легко подвержена атакам извне. Было ясно, что планета находится в острой фазе перезагрузки. Она вспомнила, как когда-то читала, что Махенджу-Дару в Индии носит следы ядерного взрыва. Получается, что Земля уже была уничтожена, и, возможно, не один раз. Но снова и снова она восставала, как феникс из пепла, показывая свое упорное желание не прекращать жизнь. Однако кто знает, что всех ждет на этот раз? Лора знала, что сведения о событиях очень древней истории Хранились в ватиканской библиотеке, которая была наследницей легендарных книгохранилищ Византии и Александрии, а также в Вавилонской библиотеке, вывезенной Александром Македонским во время похода на Восток. В Вавилоне, в его столице Персеополе, которую завоевал греческий полководец, было много книг, собранных легендарным магом Беросом. В них рассказывалось о сотворении земли, и эта информация, без сомнения, была самой ценной. А что сейчас? Очередной виток в развитии человечества, быть может, самый опасный за все время его существования. Ее размышления прервала тень, упавшая на нее. Лора подняла глаза. Перед ней стояла молодая женщина, которую она называла Верой, подозревая, впрочем, что это не ее настоящее имя. Добрый день. Добрый. Кофе? Коктейль. Вера кивнула официанту, и тот материализовался за считанные доли секунды. Настоящий официант возникает словно ни откуда и также молниеносно исчезает, не успеваешь уловить его взглядом. Наверное, так действуют и настоящие разведчики, подумала Лора. Как дела? Все под вопросом, ответила Лора. Вера подняла брови. Кардинал пока не говорит ничего о банках, хотя я попробовала прощупать почву, но здесь все зыбко. Я понимаю, но надо бы ускорить этот процесс. Лора в изумлении откинулась на стуле. Пожалуй, в первый раз за все то время, что она общалась с Верой, с ней говорили в таком тоне. Постараюсь. А что Андреа Вилачелли? Он пока тоже молчит. Странно. Собеседницы принесли кофе эспрессо ей коктейль. Вера отпила глоток и посмотрела в сторону. Скоро будет поглощение банка. У меня такие сведения. А эти люди молчат, не владеют информацией и здесь что-то другое? Не знаю. Почему? Голубые глаза смотрели на нее в упор. Правда, не знаю. Они посидели еще десять минут, обмениваясь информацией. После разговора Лора ощутила волнение. Она не знала, что происходит. Что-то страшное надвигалось на мир, и противостоять этому не было никакой возможности. Это чертово зараза, которая, возможно, будет иметь далеко идущие последствия. Кто и как отреагирует на нее? Кто и как сможет противостоять этому безумию? Кто и как? уцелеет и в каком качестве? По ее телу прошла дрожь. Когда Вера уходила, Лора смотрела ей вслед в безукоризненно прямую спину, как у балерины. Москва наши дни. Приехав домой, он понял, что на душе довольно паршиво. Ясное дело, это от того, что он увидел гостя в квартире Анны. А что ты хотел? Думала, она будет ждать тебя и проливать слезы? Непонятно, почему и кому. Что было, то прошло. А сейчас все. У нее своя жизнь и другой мужчина. Все равно было муторно и неприятно. Но нужно было как-то выбивать из себя это состояние. Хотелось выпить. Данила рассердился на себя. Он не имел никакого права раскисать. И поэтому следовало все негативные эмоции отбросить. Он включил музыку и сделал комплекс упражнений на медитацию. Вроде бы немного помогло. Наскоро проверив электронную почту, он завалился на кровать и мгновенно уснул. Рудиагин позвонил на следующий день, когда Данила завтракал. Есть одна информация. Здесь Рудиагин замялся, то ли не хотел говорить. то ли просто тянул паузу, которая была почти мхатовской. Данила тоже молчал. Короче, Филипп Рогов вылетел в Италию, в Рим, по нашим данным. Значит, убит его брат Кирилл. Получается, что так. Будем проверять. Надо бы встретиться, сказал Рудягин. Не вопрос. Диктуйте, где и когда. Он посмотрел на листы, которые отдала ему Мария. Они были чуть подмокшими, как будто их залила вода. Некоторые буквы расплылись, почерк был ужасным. Одни буквы вытягивались вверх, другие, наоборот, растекались вширь. Разобрать что-либо было трудно, но разбирать придется. Данила пробовал было читать, но понял, что для него это весьма сложно. Неожиданно он подумал обанне. Наверняка у нее есть знакомые специалисты по почерку. Их историко-консультативный центр имеет обширную базу данных. Можно попросить помочь. При этой мысли услужливая память сразу же подкинула молодого мужчину, сидевшего у Анны на кухне. Значит, уже так просто к ней с бухты-барахта не подъедешь, и границы личной жизни придется свято соблюдать. Он задумался. Но услышать ее голос ему хотелось. Да и потом обратиться больше не к кому. Недолго думая, он набрал ее номер. «Привет!» «Привет!» Голос был хрипловатым. Как известно, такие голоса с интимной хрипотцой бывают у женщин после ночи любви. Но ведь это не его дело. «Не его!» Сказал он себе по слогам. «У меня к тебе есть один вопрос». Да. Ушел этот с хмурей или нет? Или они вместе сидят и завтракают? Как Данила не силенся что-либо услышать, он не мог. На заднем фоне была тишина. Судя по всему, она одна. Это заключение привело его, как ни странно, в хорошее расположение духа. Но не идет ли он? У тебя есть знакомые специалисты по почерку? По почерку? Что-то надо разобрать? Большой объем. После минуты молчания он ответил: не очень, хотя, смотря, что считать большим объемом, у меня тетрадь. Специалисты есть, но при желании, если случаи нетрудные, я могу разобрать. Здорово. Тогда или нет? Нужен специалист? Нужен. Разве я отказываюсь? Мне срочно нужно. Как и где мы пересечемся? Как возникла минутная заминка? Подъезжай на работу, я сейчас выдвигаюсь туда. Понял. Выезжаю тоже. В центре Клео находилась одна Анна. Василий подойдет позже. Давненько не виделись здесь, сказал Данила. Вроде все по старому. Приятно, что в мире есть хоть какая-то стабильность в эпоху всеобщей неустойчивости. Она встала из-за стола. Чай, кофе? Я, собственно, позавтракал, но кофе выпью еще раз. Данила старался не смотреть на Анну. Неловкость при разговоре с ней он все равно испытывал и ничего с этим не мог поделать. И все из-за того парня. Похоже, она ощущала то же самое, потому что вскоре повернулась к нему и сказала тоже, не глядя на него, а в сторону. — Что там у тебя на этот раз? Рассказывай. В ответ Данила достал тетрадь и передал ей. — Вот, смотри. Писал парнишка в торопях. Или у него по жизни почерк был такой же, как и его жизнь. Хаотичная и сумбурная. Я не знаю. Но все это нужно разобрать, и чем скорее, тем лучше. Анна пролистала тетрадь. — Может быть, и я смогу тебе здесь помочь? Она вчиталась. Ой, нет, вряд ли. Это я сказала не подумав. На самом деле не разберу. Тут и правда специалист нужен. Главное, чтобы он был. Есть, уверенно сказала она. Мы с ним сотрудничаем иногда, так что не беспокойся. Передаю все тебе, то есть в надежные руки. И я весь от этого сплошной покой. Это от кого? Осторожно спросила Анна. Этот человек жив, к сожалению, нет. Вероятность, что он живой, ничтожно мала. Очень хочется верить в обратное, но, увы, убит. Угу. Но я не хочу об этом говорить. Понимаю. Ой, твой кофе совсем забыла. Они говорили на нейтральные темы еще минут пять. Потом заявился Василий. Он окинул Данилу быстрым критическим взглядом, словно хотел найти в нем какие-то изменения незаметные с первого раза. Здорово, день добрый. Вместо рукопожатия Василий взмахнул рукой в знак приветствия. Надолго в наши края? – спросил он, покосившись на Анну. Нет, на днях уезжаю. Ясно. Птица перелетная. Данила хотел было возразить, но потом передумал. Он понял, что ему уже все равно. Толи он так очерствел, толи конец отношений с Анной избавил его от необходимости оправдываться перед Курочкиным. Можно сказать и так: работа диктует правила. Понял, понял, сказал Вася с едва уловимой иронией. В Москве по делу, догадался, бинго, как жизнь, по-разному. Впрочем, она, наверное, уже доложила. Василий Курочкин кивнул на Анну. Только в самых общих чертах. В детали не вдавалась. Ну, что тут сказать особо? Работаем, трудимся. Все как белки в колесе. Хотя с работы бывает то пусто, то густо. Здесь не предугадать. То ни одного клиента, то идут косиком, как рыба в нерест. Так везде. Кто бы сомневался? Я вам не мешаю. Мы, собственно, уже переговорили. При этих словах Курочкин напел глаза. Ваши дела меня не касаются, как бы говорил весь его вид. Проводишь? – спросил Данила у Анны. Конечно, одну минуту. Они вышли во двор. Небо хмурилось. Похоже, будет дождь. Улетаешь когда? – спросила Анна. Или это секрет? Если так, то можешь не говорить, я все понимаю. Данила скорее по привычке посмотрел на часы. Думаю, сегодня вечером, если куплю билет. Анна подняла брови. Так скоро? Московские каникулы закончились? А в голосе та же ирония, что и у Васи. Данила подумал, что его никто не воспринимает всерьез, или делают вид, что не воспринимают. И, может быть, это плата за то, что он и сам старался избегать в отношениях серьезности. Он невольно тряхнул головой, чтобы отвлечься от этих мыслей, но потом решил, что все равно от них никуда не уйдет. Пройдет время, и эти размышления вспыхнут с новой силой. Закончились по невзгоде, не по моей вине, так получилось. Да уж, какая тут вина? Они стояли в старом московском дворике, который еще держался под натиском времени. И Даниле показалось, что Анна хочет сказать ему что-то другое, но не говорит, таит про себя. «Когда вернешься, конечно, не знаешь», — сказала она тихо, едва слышно. «Не знаю», — ответил он хриплым голосом. А потом неожиданно даже для самого себя привлек ее к себе, «все». и услышал, как гулко застучало ее сердце. Казалось, совсем рядом. Они стояли так некоторое время. Потом Анна отстранилась первой. — Ну, иди, а ты на самолет опоздаешь. Ему стало смешно. — Да я еще и билеты не купил. — Тогда удачи. Тетрадь, как расшифрую, пришлю. Буду ждать. Он шел и ощущал ее взгляд в спину. Хотелось и вернуться. Он так и сделал, но когда обернулся, во дворе уже никого не было. Анна вошла в здание к себе в офис. Дома он разлегся на кровати, обдумывая положение. Убитый и воскресший Филипп Рогов представлял собой непростой объект для охоты или преследования. Можно было назвать это как угодно, суть от этого не менялась. Даниле надо было найти его и точка. И лучше живым, чем мертвым. Легко сказать. Он поймал себя на том, что лежал, и просто смотрел в потолок, позволяя голове оставаться бездумной. Он понимал, что время от времени надо устраивать такие состояния. Данила называл это ловить дзен. Хотя можно было назвать и по-другому. Но ему нравилось именно это название. Он представлял себя на берегу маленького пруда в Японии. под огромным ярко-красным клёном. Он сидит и ни о чём не думает. Просто ловит этот самый дзен и наслаждается минутами покоя. Он вспомнил Анну и подумал, что она, похоже, относится к нему уже как к другу, не как к бойфренду. Но это, наверное, хорошо. Незаметно он уснул и пробудился, словно от толчка изнутри. Данила открыл глаза и словно услышал шепот. Он был малый не в себе, но наблюдательный. Данила вскочил и посмотрел на часы. Он проспал ровно три часа. Нужно было срочно покупать билет. Он зашел в интернет и купил билет в Рим. Он должен был вылететь до вечера. Билет он купил сразу. Получилось дороже, чем при покупке заранее, но здесь уже ничего нельзя было поделать. Задерживаться в Москве ему было уже ни к чему. Он приехал в аэропорт, когда до вылета самолета оставалось примерно два часа, и нужно было себя чем-нибудь занять. Вот только чем. Внезапно он ощутил голод и, поискав глазами, наткнулся на вывеску итальянского кафе. Данила направился туда, решив, что подкрепиться будет правильно. Когда он смотрел на экран мобильного и одновременно ел вкусную лазанью, ему позвонили. Это была Анна. Привет. От звука ее голоса у него потеплело внутри. Добрый вечер. Ты где? Еще у Москвы, но уже в аэропорту. Через два часа вылет. Возникла пауза. Мы так толком и не пообщались, осторожно сказала она. Ты же видишь, в какой я угодил переплет. Скажи, пожалуйста, начала она неестественно высоким голосом. Это очень опасно. Совсем не опасно, не задумываясь сказал он. Ты шутишь? Нечуть. Ты ничего не преувеличивай и не беспокойся, все будет хорошо. Поверю. А у тебя как прошел день? Бестолково. Было два дурацких задания и даже с Васей немного поругались. Это зря. С начальством ругаться нельзя. Тем более парень он хороший. Так получилось. Они говорили, словно окружили друг возле друга, осторожно, присматриваясь. Каждый не хотел без спроса нарушить границу другого, но в то же время не знал, а где она эта граница. Данила подумал, что расставание таит в себе много оттенков, от ненависти до дружбы, и как трудно определить эту границу. И все же он был рад услышать ее голос и не хотел прерывать разговор. Я постараюсь быстро расшифровать текст в тетради. Буду рад. А сколько это стоит? Я попробую сама, но если это не получится, я заплачу, даже не сомневайся. Никаких вопросов. Я знаю. Ну ладно, пока. Пока. Он замялся. Береги себя. Хорошего полета. Спасибо. А тебе? Он хотел сказать спокойной ночи, но показалось слишком ментимно, и он брякнул: хороших дней впереди. Ему послышалось, что в ответ раздался краткий смешок, или это был другой звук. Данила ощутил легкую досаду, что разговор прервался. Не успел он приступить к кофе, как снова зазвонил телефон. Это была Рената. Данила подобрался. Он скинул ей краткий отчет и больше не выходил на связь, считая, что предоставленной информации достаточно. Что ей нужно? Данила взял телефон. Алло, вы еще в Москве? Вылетаю в Рим. Когда? Через два часа. Держите меня в курсе, что и как. Конечно. Ему показалось, что она что-то еще хочет сказать. Но вскоре он услышал английское бай и понял, что разговор окончен. И все-таки что-то не давало ему покоя, как будто он упустил важную деталь, ключик, который подходит ко многому. Данила посмотрел на часы. Время летело. Скоро подадут самолет. Москва пол года назад. Звонок раздался неожиданно. Наверное, все подарки от Господа Бога именно так и случаются. Без всяких тебе объяснений звонок. И Нася, распишитесь в небесной ведомости за презент с доставкой надом. Она не ждала этого звонка, и потому ее сердце гулко ударилось о ребра, а в горле внезапно пересохло. Голос был хрипловатым и знакомым. Это я, Филипп. Да. Ее да повисло где-то между небом и землей. Ты сегодня свободна? Нет, свободна сегодня она не была. Но разве стоило ему об этом знать? Да, вырвалось у нее слишком поспешно. Свободна. Тогда я хотел бы пригласить тебя на прогулку на яхте. Прогулка на яхте? Переспросила она. Это звучало райской музыкой и было слишком прекрасно, чтобы походить на правду. Наверное, он ее разыгрывает и в любую минуту вернет свои слова обратно, а ей останется всего лишь воспоминания о кратком миге счастья. Я могу заехать за тобой на машине. Хорошо. Когда? Когда? Да прямо сейчас. Ты где живешь? Она назвала адрес. Жди, скоро буду. После разговора Ольга почувствовала первые признаки паники. Ее рыцарь и Бог в одном лице могут явиться в любую минуту. Она даже не готова. И что ей надеть для прогулки на яхте? Какую одежду? Она кинулась к шкафу, следующим шагом к зеркалу. Ольга не успела полностью навести макияж, как раздался звонок. Я уже стою внизу. Сейчас! Почти выкрикнула она. Жди! И снова ринулась к большому зеркалу лихо радостно, докрашивая второй глаз. Бок с небрежным видом стоял у машины. Привет. Он накинул ее взглядом. Погода хорошая. Надеюсь, ничто прогулку не испортит. Надеюсь. Но кто опишет эту дорогу в рай? Ветер врывался в машину и трепал волосы. Филипп вел уверенно, мягко. Автомобиль был похож на красивого зверя, который двигается быстро и бесшумно. Выдалось свободное время. Решил провести его на воде и в хорошей компании. Любишь прогулки на яхте? Ульга хотела сказать, что никогда не каталась на яхте, но вместо этого с ее губ слетела. Да, очень. Ну и отлично. Сегодня погода как раз для этого. Чудо, а не погода. Да, только бы не пошел дождь. В этот раз не обещали. Разговор шел о пустяках. Филипп старался развлекать ее по мере сил. Ольга ему подыгрывала. С ним было легко, и не надо было вымучивать темы для разговора. Яхта находилась на Истре. Они подъехали к яхт-клубу и уже через десять минут стояли на палубе яхты. Что нужно, чтобы быть на седьмом небе от счастья? Всего ничего. Время пролетело как один миг, и когда они расставались, Ольга вдруг подумала, когда же он снова пригласит ее куда-нибудь. Но почему она решила, что между ними что-то есть? На каком основании? Разве две прогулки или мимолетные разговоры чего-то значат? Особенно в наше время. Больше всего Ольга обижала, что Филипп даже не думал оказывать ей знаки внимания. Он был безупречно вежливее, не более того. Тогда как она... Стыдно сказать, она никогда не была ни в кого так влюблена, как в него. Ей хотелось быть рядом, говорить с ним, трогать пальцем его губы. Она сделала легкий набросок, эскиз, нарисовала его по памяти, точнее по воображению, представив его в образе древнегреческого бога. Она только что вернулась с прогулки на яхте, вошла в свою комнату и вдруг поняла, что сам свет изменился. Он стал каким-то текучим, медовым, нежным, искрящимся. В этом свете плавали невидимые золотистые пылинки. В нем текла вечная любовь, так не похожая на их ограниченную земную. Она работала с радостью, воссоздавая в памяти черты Филипа. Он выглядел юным, цветущим богом. Набросок был сделан довольно быстро, как будто на одном дыхании, а потом она разорвала его и сама не понимала почему. А вскоре Филипп сказал, что хочет, чтобы она сделала его портрет. Он будет очень рад. Она пригласила его к себе. После двух сеансов он сказал, что навалилась работа, и он не сможет приходить к ней позировать, но оставит фотографию. Закончит ли она портрет по ней? Ольга согласилась. Хотя на сердце у нее скребли кошки. Сделав портрет, она позвонила ему и сообщила об этом. Филипп поблагодарил и прислал за портретом курьера. вместе с приличной суммой денег, хотя об оплате они не говорили. От горестных мыслей ее отвлекла работа над проектом «Выстрел в прошлое». Время от времени она смотрела на ту самую фотографию с Коростылевым, который, видимо, душит девушку, и думала, как странно, что она по воле судьбы стала обладательницей такой скандальной фотографии. Хотя это уже было давно, И, возможно, с юридической точки зрения ему уже ничего не грозит. Но если бы это знали, какой разразился бы скандал? Какой удар по репутации? Олигарх душит незнакомку. Преступление на природе. Такие заголовки возникали в голове Ольги.、Но、получается, что она стала хранительницей этой тайны. Родственник Элеоноры Александровны, который сделал этот снимок, давно мертв. как и сама Элеонора, а она переняла эту тайну как бы по эстафете. Мысли Ольги вернулись к сегодняшнему дню. В последнее время ее беспокоил учитель Арсений Николаевич Полянский. Он стал каким-то мрачным, раздраженным и часто впадал в задумчивость, чего за ним раньше не наблюдалось.